1768. Миссия в Корсике. Пять лет прошло с тех пор, как я попрощался с гостями на похоронах жены и получил письмо от короля. Пять лет, в течение которых я пытался переделать свою душу. Но в итоге удовольствовался спокойной и размеренной жизнью. Смерть Виржини сделала меня богатым. То есть я всегда был богат, если бы считал ее деньги своими. А теперь я мог тратить их с чистой совестью. Я вновь усовершенствовал кухню, установил огромный ледник, расширил травяной сад и выкопал второе озеро для водных млекопитающих, которых мне прислали из Версаля. Я даже обнес стеной небольшую рощу, чтобы тигрис было место для прогулок. Манон без лишних церемоний стала моей полноправной любовницей. Поскольку в глазах окружающих я носил траурость при жизни жены, мало кто заметил мою горе. Лишь однажды оно вырвалось на свободу. Как-то ночью я вышел к озеру, посмотреть на звезды, и на обратном пути вдруг разрыдался. Слезы мешались с лютым днем. На что или на кого, не знаю. Может, это была злость на покинувшую меня Виржине. Я чувствовал себя брошенным и виноватым. Лишь на утро Мне пришло в голову, что-то я ее покинул. Как бы то ни было, мы отреклись друг от друга задолго до того, как смерть не оставила нам выбора. Через полтора года после смерти Вирджиния я женился на Манон. Мы тихо обвенчались в нашей собственной церковке. Праг был марганатический, между дворянином простолюдинкой. По воле короля Манон получила титул виконтессы, хотя многие из вежливости назвали ее маркизой. Едва ли слуги понимали разницу. Дважды к нам в гости приезжал Шарлотт, один раз с Жиром. Бордо я встретился с Эмилием, и мы без особой радости и удовольствия поужинали в его гостинице. Потом я гадал, было ли ему так же тяжело, как и мне. Манон взяла на себя обязанность по управлению замком и воспитанию Элен. В том, как она со мной разговаривала, многие соседи усматривали непростительную фамильярность. Нашим беседам недоставало церемонности, присущие их бракам, а наши чувства и редкие обиды, которые не принято выставлять на показ, то дело всплывали в наших разговорах на людях. Что ж, ну и пусть. Наши отношения с самого начала приняли такую форму. Собственная жизнь стала казаться мне глиной. В тот день у навозной кучи она была бесформенным куском, мягким податливым. Постепенно глина подсыхала и твердела, пока я сам не начал принимать ее форму, ибо перемены давались теперь с трудом. Однажды, летним днем, Манон нашла меня в гончарной мастерской, одетом в одну только нижнюю сорочку. Она уж была забрызгана глиной водой, точно землистой кровью. Я лихорадочно жал на педаль гончарного круга, пытаясь превратить кусок подсыхающей глины в какой-нибудь сосуд. «Жан-Мари!» Манон вспомнила, что вокруг нас люди, семья гончара, его соседи и гладань из подмастери, ее голос смягчился. Что ты здесь делаешь? Подмастерье спрятался за юбкой Манон. А я догадал, что его ты отправили в замок доложить о моем местонахождении. Думаю о своей жизни. В самом ли деле она подобна глине. Она взглянула на бесформенную массу у меня в руках, и гончар поспешил заверить ее, что работа с гончарным кругом требует большого мастерства. Для первого раза у меня получилось очень хорошо, многие на это не способны. Я поблагодарил гончара за потраченное на меня время, чем поверху в сметень и вымыл руки под струей из скрипучего насоса на дворе. На жарком солнце остатки глины на моих запястьях превратились в землистые струбья. У них был привкус железа и соли, как в сырой печени или свежей крови. Отец Лоран, который теперь величал себя мэтром Лораном, написал из Сорбонны, что прослышал о моей страсти к простому труду и любви к естественному и безыскусному. Все это не может не вдохновлять. Ответом я его не удостоил. Это не помешало ему написать статью, в которой говорилось о врожденном благородстве французской аристократии. Меня, по его мнению, можно было назвать истинным последователем Руссо труд которого под названием «Об общественном договоре» или «Принципы политического права» был опубликован несколькими годами ранее. Как и многие другие, отец Лоран попытался облечь давно существующие в новые одежды, да показать, что у нас есть все условия для строительства наилучшего мира. Именно его статья и мои забавы с гончарным кругом привели меня к тому, что написал сам король, хотя узнал я об этом гораздо позже. Когда письмо пришло, мое имение процветало. Все звери прекрасно устроились на новом месте, и даже самые гордые из моих соседей начали признавать Манон полноправной хозяйкой замка-дому, никогда не слишком задумываясь. Я мог спокойным сердцем оставить ее дома, причем выбора мне не предоставили. Король ждет вашего визита». Вечером она спросила, что стряслось, взяла в руки конверт и с моего молчаливого согласия прочла письмо. Надо ехать. Конечно, знать бы только, зачем я ему нужен. Мне было пятьдесят, я недавно женился, во второй раз у меня был наследник и дочь на выдане, а еще кухни, рецепты и груды заметок, словом, меня можно было назвать добропорядочным, королевским подданным, тихим и непритязательным, что же понадобилось от меня королю. Ночью мы с Манон занимаемся любовью, и я засыпаю в ее объятиях, оставив руку промеж ее бедер. Наглает меня по шее и говорит, будем надеяться к добру. Сквозь сон я что-то недовольно бурчу и чувствую ее улыбку. Рука Манон на миг замирает в ожидании моего ответа. Даже в столь поздний час на улице кричат павлины. Я слышу хруст гравия под деревянными башмаками. Кухарка возвращается из таверны или конюх тайком удирает в деревню. В безмятежном уголке сознания, где еще молод. Шарлотт строен жиром свиреп, а не прекрасно, я им завидую. — И здесь хорошо. — Нет тебе. Здесь удобно. А это совсем другое. Ты ведь не станешь клясть, что счастлив, правда? — Почему же я вполне счастлив? Манон вздыхает. — В чем дело? В нас? — Я заверяю что все хорошо. А потом Манон умеет мастерски выдерживать паузы, которые мне всегда... Хочется поскорее заполнить, я признаю, что все вокруг словно потеряло смысл. После смерти Вирджини у меня выросло брюхо, щетина под париком заметно поредела, а на груди и в поху появилось просить. Я объясняю, Манон, что у меня обнаружились привычки, свойственные мужчинам в возрасте. Я больше ем, и реже ощущаю вкус еды. После обеда всегда гуляю под ним и тем же тропинкам в саду, погрузившись в размышления, не замечая деревьев воды. Иногда рядом шагает Луран. Элен очень редко удостаивает меня своим обществом. Зато Тигрис всегда со мной. Стоит мне задуматься и забыть о ней, она принимает, бодать головой мою ладонь. Тогда тем более поезжай. — А как же Тигрис? — подумал бы, — сперва о детях, — отвечает Манон, ткнув меня локтем под ребра, куда менее ласково, чем могла бы. — И обо мне. Тебя страшнит отверсали, а Лен еще не в том возрасте, вот Лорана я возьму с собой. Манон считает иначе. В конце концов, я соглашаюсь оставить Лорана дома. Стигли, чтобы она не скучала. Манон присмотрит за детьми, а я постараюсь как можно скорее вернуться домой. С меня берут два обещания, что я потрачу на прощание с детьми не меньше времени, чем на прощание с кошкой, а с дочерью проведу не меньше времени, чем с сыном. Скатившись с Манон, я целую ее в щеку, она крепко обнимает меня за плечи. Прошу тебя, возвращайся счастливым, — шепчет она мне на ухо. Я честно отвечаю, что так оно и будет. Поездки в Версаль всегда делают меня счастливым человеком. Я благодарен судьбе, что не обязан там жить. — Вы, моркиз дому, — спрашивает меня юноша лет четырнадцати. Ровесник Элен, хотя мальчики и девочки в этом возрасте совершенно разные. Он слегка робеет, голос у него только начал ломаться. Мы не виделись шесть лет, но по многочисленной свете я сразу понимаю, с кем имею дело. — Да, ваше высочество! — дофин улыбается. — Маркиз де Косар говорил, что вы приедете. — Как поживает? — он замечает мою улыбку. — Как дела у старой кошки? — Старушка умерла, ваше высочество. Она была очень больна, а то ее дочь горда и надменна, как принцесса. Придворные за его спиной столбенеют. — И столь же прекрасно! — поспешно добавляю я. Дофин смеется. — Хотел бы я ее увидеть. Я закажу для вас ее портрет. Благодарность за мое обещание, Дофин тепло улыбается и слегка кивает. Я же отвешиваю низкий поклон, после чего принц его святышествует дальше. Одни улыбаются, другие бросают на меня мрачные взгляды, словно добрато Дафина их задел. Через несколько секунд Розария пустеет. Голоса придворных начинают доноситься с стороны фонтана с живой изгородью. Помимо прочего, Версаль стал казаться мне еще более многолюдным, тесным и вычурным, чем прежде. В смехе придворных слышатся под харимские нотки. Может, я просто присыщен? — А ты молодец! Я оборачиваюсь на голос и вижу Жерома, который держит под руку молоденькую блондинку. Сначала мне кажется, что она чуть старше Элен, но потом, приглядевшись, я даю ей около двадцати меня такие же удивительно синие глаза и румянец, как у молодого человека, что стоит рядом. Декольте у блондинки чуть глубже, чем следовало бы, а его бархатный фраг уже начал протираться. Девушка приседает в безугоризнном реверансе. Очевидно, она выросла при дворе. Молодой человек отвешивает столь же безупречный поклон. — Можете идти, — говорит ему Широм. И парочка покидает Розари. Девушка берет юношу за руку, чтобы тот не оглядывался. — Как дорога! Долго и утомительно, Жиром смеет, словно я пошутил, и спрашивает, что я знаю о корсике. Мой ответ о национальном кушане под названием Брочо, мягком козьем сыре, наподобие рикотты, вновь вызывает у него приступ смеха. Также остров славит своей ветчиной. Его делают из мяса свиней, которых откармливают особым образом зимой каштанами, а летом маквисом, дикими травами кроссиканского Нагорья. Ты прямо ходячая энциклопедия Дидро. Я сам писал вот статью. Жером озирается по сторонам. Ты хоть знаешь, что энциклопедия запрещена? Насколько мне известно, у короля есть собственный комплект, как у его фаворитки. Да у тебя, наверное, найдется несколько томов. Суть не в этом. Я всегда считал, что Жером вырастет в этого медведя, которого он напоминал в юности. Теперь он больше похож на лягушку-быка. «Грудь колесом, круглый живот, толстые щеки. Шарлотту я уже не видел три года. Интересно, как старится он? Неужели у меня такой же скверный вид?» «Хорошо выглядишь», — говорит Жером, — и ты лгуя в ответ. «Сыграем партию?» Я вспоминаю давнее предостережение Шарлотты, мотаю головой. «Ничего не смыслю в картах. И никогда не смыслил, ты же знаешь. Покровительство Жерома стоит денег». Вы играете с ним в карты и проигрываете, но мне ничего от него не надо, напротив. Это он что-то хочет от меня, так что денеж Рому не видать. — Ты все такая же деревенская мышка, — сказал придворный кот. Он со смехом кивает мне на дорожку. Я иду за ним к саду-лабиринту, вход в который охраняет стража. Они расступаются, Жом Жром приказывает им никого, кроме дофина его величества, не пускать. — Вот теперь можно спокойно. Беседовать, говорит он, плюхаясь на скамейку в глубине сада и снимая парик, чтобы тереть пот с головы. — Как это связано? С Его Величеством? Жром озадаченно смотрит на меня. Я получил письмо от Его Величества. Он написал, что ждет моего визита. А, да это формальность, со вздохом ответил Жром. За тобою послал я. Зачем? Я купил корсику. История жирома длинная и запутана, или, может быть, простая и кратка. а я столь далек от политики, что никак не могу уловить нить. Корсика последние тринадцать лет была самопровозглашенной республикой, которой правил президент Паскаль Паули. Это мне известно. Я восхищаюсь Паули, Жиром нет. Он считает Паули безрассудным кретином, позволившим женщинам своей страны голосовать на выборах. Хуже того, президент Корсики сам написал конституцию, основываясь на идеях Вольтера. Вообще-то Корсика принадлежит Генуе. Этот город слишком слаб, чтобы отбить ее у мятежников. И Генуе продала тебе свои претензии на остров. Свои права, хотя в целом суть ты уловил. А причем тут я? Хочу отправить тебя на переговоры с Паоли, Жером, я серьезно. И король этого хочет. Он заметил мой взгляд и пожал тяжелыми плечами, обтянутыми парчевым фраком. «Ну, этого я хочу, а король со мной солидарен. Он готов сделать Манон дворянкой, маркизы присвоить любые титулы вашим будущим детям». Видимо, глаза его снова выдают. «А, -а, -а все понятно. Шарлотт считал, что вы просто осторожничаете. У нас не может быть детей. У тебя могут. Манон тоже рожала. Вместе у нас ничего не получается». Он тяжело хлопнул меня по спине. Наследник у тебя есть, это главное. И как я должен действовать? Так ты согласен, а у меня есть выбор. Жером помотал головой. Просто я не ожидал, что ты так сразу согласишься.